глава 13 яркие штучки 10 октября 1983 года снаружи ракотал гром и каждая клеточка во мне напряженно слушала не идет ли миг Дома кроме меня никого не было, я всегда в такие минуты была на стороже. Я смотрела телевизор одним ухом, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги мика, не подъедет ли машина, зная, что, если пропущу это и, и другое, следом в замке повернется его ключ. Казалось, он всегда отпирал дверь громче, чем мы все. У него была привычка шумно возить ключом в скважине взад-вперед. Это служило... Первым предупреждением и часто давала мне достаточно времени, чтобы выбежать в сад или взлететь по лестнице. Поэтому, когда входная дверь открылась, бескрежная стука, мне показалось, что меня над ухом выстрелили из пистолета. Я подпрыгнула, а потом прокралась к телевизору и выключила его, надеясь вопреки всему, что мне удастся остаться незамеченной. «Робби?» Я снова задышала. Это была Барбара. Я высунула голову в прихожую. Барбара стояла у открытой входной двери. За ее спиной лил дождь. Лицо ее было в тени, сподола, плаща окапала. «С тебя на ковер течет», — сказала я. Она встрепенулась, правда? «Ох, Боже ты мой!» Она вошла, оставляя за собой мокрую полосу. Я сразу поняла, что что-то не так, вдвое ее лицо осветила лампочкой в прихожей. «Иногда Руби...» Она не договорила просто стояла и пощипывала края карманов. «Что случилось?» — прошептала я, словно, говоря громче, на нас налетели буфурии. «Ничего, будь зайкой, сделай мне чаю». Я пошла в кухню, набрала чайник, Барбара проследовала за мной, но забыла снять плащ, и с него продолжала капать, теперь уже на линолеум. «Слушай, я заметила, ты заинтересовалась косметикой». Я тебе принесла что-то человеческое, не для боевой раскраски, как тут повадились. Она сунула руку в карман и вынула пригоршню коробочек с тенями для глаз. Я подумала, ты сможешь попробовать вот эти. Она свалила тени на стол, они застучали, как падающая галька. Барбара сунула руку в другой карман и вынула три золотых помады. «Вот, можешь попробовать разные цвета, или давай вместе». Но только не сейчас. Я устала, как собака. Под глазами у неё были тёмные синяки. «Спасибо», — прошептала я. Я выкрутила одну помаду и понюхала её. Она была перламутрово-розовой. Я не могла представить, чтобы Сьюзи вдруг накрасилась чем-то в этом духе. «Где ты была, ты мокрая насквозь, тебя капает». «Просто гуляла по лесу», — ответила она и пошла в прихожую повесить плащ. Я поняла, что она гуляла и вспоминала труди. Она всегда так делала, когда воспоминания приходили слишком большой толпой, и их было не вынести. Я смотрела, как мама, сгорбившись, сбирается по лестнице. Я отнесла косметику к себе в комнату и разложила на кровати, тасовала и меняла местами патрончики и тени, выкладывая узоры на покрывали. Тени для глаз были всех оттенков моря в разную погоду. Зеленые, синие, фиолетовые. Каждая помада в золотом патрончике. Я была благодарна за подарки. Такие красивые, в новеньких блестящих коробочках. Но мне не хватало духу что-нибудь попробовать.